Глава двадцать Часы пробили одиннадцать, и Эрик Шефер толкнул дверь в Национальный экспертно-криминалистический центр своим истёртым ботинком фирмы «Экко». Центр, в народе НКЦ, располагался в старом обшарпанном здании в городе Верлесе, недалеко от Копенгагена. Центр давно было пора перенести в новые, оборудованные по последнему слову техники, помещения в Эйбю — но планы по переезду пришлось временно отложить из-за пожара. Он огляделся в по-вечернему пустом вестибюле и обнаружил, что Глорию, пожилую секретаршу, которая сидела здесь, сколько Шефер себя помнил, сменили. Хотя, возможно, это была ее заместитель. В любом случае, за столом сидела молодая, рыжеволосая девица, которую Шефер не узнавал. «Эрик Шефер», — улыбнулась она, когда он приблизился, — он удовлетворенно кивнул. «Добрый вечер». «Как вы загорели?» — заметила девушка. Она оперлась локтями о стол и положила подбородок на сложенные в замок руки. «Путешествовали?» Шефер приподнял бровь и почесал подбородок левой рукой. Автоматическая реакция. Обручальное кольцо блеснуло. «Угу». Девица кивнула, больше ничего не говоря, но и не отводя глаз. Шефер откашлялся и ткнул указательным пальцем в коридор, ведущий в лаборатории. «Эм, -э -э Рюд, здесь?» «Мы договорились о встрече». Он протянул руку и схватил тонкую телефонную трубку. «Да, здравствуйте. Это Эрик Шефер. Я жду Рюда Йохансона в приемной. Он повесил трубку и кивнул в сторону матовой двустворчатой двери на другом конце вестибюля. «Он в лаборатории номер четыре. Можете проходить». Шефер стукнул по столу ладонью, выражая благодарность и неосознанно втянул живот по дороге к дверному проему. Он застал Рюда Йохансена, сидящим за письменным столом, усеянным рентгеновскими снимками, фотографиями, результатами гистологических экспертиз и пробирками с разноцветными жидкостями. Его голову украшала черная налобная лупа с подсветкой, а лишенная пигмента шевелюра выглядела так будто он только что сунул две металлические китайские палочки в розетку. Шефер улыбнулся и по-товарищески хлопнул его по спине. «Ну что, док, починил конденсатор потока?» Рют Йохансен сдвинул очки лупу на лоб и непонимающе посмотрел на Шефера. «Что починил?» «Конденсатор потока. Назад в будущее. С этой штуковиной на лбу ты точь-в-точь точь, доктор Браун. Это что еще за птица?» Шефер помотал головой. «Забудь. Что у тебя есть для меня?» Рют Йоханссон встал и, не говоря ни слова, покинул помещение. Шефер работал с Рюдом достаточно давно, чтобы сразу понять, нужно следовать за ним. Он догнал Рюда чуть дальше по коридору, и они свернули направо в раздевалку перед комнатой хранения вещдоков. Там они облачились в комбинезоны и надели медицинские маски. Когда Рют Йоханссон открыл дверь в изолированный склад раздался вздох, как будто тот жаждал свежего воздуха. Посреди комнаты стоял большой стол. Лампы под белой стеклянной столешницей освещали ее поверхность и предмет, который на ней лежал. Куртку, найденную в крепостном рве у Кастеллет. «Мы нашли интересные следы на куртке», — начал Рют и помахал костлявым пальцем в воздухе. «Точнее, след. След крови. Справа, на воротнике». Он выключил подсветку, так что комната сразу погрузилась во тьму и включил ультрафиолетовую лампу. Распылил люминол на воротник и направил струю света на место, где отдельные флуоресцентные пятнышки светились бело-голубыми светлячками. Примечание. Люминол. Органическое соединение. Люминол используется судебными экспертами для выявления следов крови, так как реагирует с железом, содержащимся в гемоглобине, и испускает синее свечение. Конец примечания. «Видишь?» — спросил он, указывая на них. «Вот здесь пошла реакция. И здесь». Шефер кивнул. «А что с ДНК? Какой временной промежуток? Мы взяли образцы из куртки и из толстовки, из мусорного бака, и отправили их на гистологию. Так что узнаем, когда узнаем. Больше пока не могу тебе сказать». Шефер недовольно заворчал. «Предполагаю, что ответ придёт в ночи». «Но, возможно, с утра», — сказал Рют Йоханссон. «Я понимаю, что ожидание страшно раздражает, но мы и так отложили все остальные анализы ради этого. Делаем, что можем». «Да знаю я. И ценю, Рют. Что у тебя ещё есть?» «Ты сказал, что на куртке были следы». «Совершенно верно». Он снова зажёг лампой и указал на микроскоп, который стоял на стойке, противоположном конце комнаты. «Номер два. Мы нашли светлые волосы, все одного происхождения. Они прилипли к липучке на капюшоне. Тоже проверяем на ДНК». Он включил аппарат и рукой пригласил Шефера взглянуть. Тот наклонился вперед. Волос, увеличенный в 75 раз, был похож на размытую коричневато-золотую соломинку. Структура и цвет свидетельствуют о том, что волос принадлежит мальчику, так что эта находка не слишком много дает. Но давай дождемся результатов теста ДНК», сказал Рют Йоханссон, поводя плечами. «Я могу ошибаться. Что случается достаточно редко, но, тем не менее, случается». «Вас понял. Что у тебя еще есть?» «Номер три». Рют Йоханссон театрально взмахнул руками и изогнул бровь. «На одном из рукавов есть следы радентицида. Шефер встал на вытяжку. «Крысиного яда?» «Да, и притом интересного типа». «Что ты имеешь в виду?» «Существует три вида крысиного яда. Каждый истребляет животных по-разному. Первый — брометалин. Воздействует на нервную систему и убивает крысу в течение нескольких часов. Обычно причиной смерти является отказ дыхательной системы. Другими словами — В центральной нервной системе случается коллапс, и крыса умирает от удушья. Шефер облизнул губы и кивнул. «А какие еще? «Второй — фумарин, попадает в организм через кожу. Убивает на раз». Рют Йоханссон щелкнул пальцами. «Этот больной ублюдок вызывает кровотечение из носа, кровь в моче и экскрементах, приводит к кровоточивости десен, отекам, жидкости в легких и так далее». «Смекаешь?» «Смекаю», — утвердительно кивнул Шефер. «Третий тип радиентицида — варфарин. Он напоминает фумарин в том понимании, что является так называемым антикоагулянтом, то есть у крысы начинается внутреннее кровотечение. В микродозах он применяется в качестве кроверазжижающего препарата у людей. Этот яд не имеет ни вкуса, ни запаха, и, в отличие от первых двух, действует медленно». Коварная дрянь, вследствие которой наступает медленная и болезненная смерть. Рют Йоханссон указал на рукав куртки. И здесь, на кромке левого рукава, я нашел следы родентицида, который поначалу не смог идентифицировать. Но буквально недавно пришли результаты из токсикологии. Он вытащил конверт, вынул из него ответ и протянул шеферу. Формула С19H16O4, провозгласил он. «Это варфарин». Взгляд Шефера скользил по страницам. «Говоришь, он используется в сфере медицины? То есть у врача может быть к нему доступ?» «Нет, у врача будет доступ к медицинскому варфарину. Но на куртке не он. То, с чем имел дело мальчик, более концентрированная версия. Чистый крысиный яд. И любой идиот может им обзавестись. Семья мальчика живет в частном доме? У них есть проблемы с крысами?» «Нет, в квартире, на пятом этаже. И тем не менее, яд на куртке вызывает у меня чрезвычайное беспокойство». Шефер сложил документ и убрал во внутренний карман. «Потому что это говорит о том, что...» «Что именно? Что кто-то убивает мальчика этой дрянью?» «Я считаю, что это вероятно, и что теперь перед тобой замаячил дедлайн, если хочешь найти мальчишку в живых». Шефер посмотрел на лежащую на столе куртку, и задумался, что за монстр мог задумать причинить вред ребенку. За 30 лет в полиции он расследовал около 600 убийств, и за маской любого чудовища скрывался совершенно обычный человек. В большинстве случаев Шефер был в состоянии взглянуть на ситуацию глазами убийцы. Такие мотивы, как месть, ревность, деньги или секс, было несложно понять. Но какие бы очки Шефер ни надел, он не мог понять, как можно было навредить ребенку? Он обернулся к Рюду Йохансону. «У тебя уже были дела, где жертву отравили этой штукой?» «Бывало, люди глотали варфарин случайно, но я лично никогда не принимал участия в расследовании убийств, где он бы фигурировал. Сторонники теории заговора считают, что варфарином убили Сталина. Отравили». «Сталина?» «Да, но не дай моему цвету волос себя обмануть» улыбнулся Рют Йоханссон и запустил руку в свою белую гриву. «Это случилось задолго до меня».